Стратегия номер один. Особенности национальной погони за молодостью. Механизм номер один. Волшебство антивозрастной косметики. Софочка, почему ты за собой не следишь? А я себе ни в чем не подозреваю. Одесский юмор. Маркетологи, как известно, сейчас спрос не изучают, они его создают. Вот и задумались представители славного племени маркетологов от косметических компаний. Чтоб такое еще придумать, чтобы прибыли хватало не только на хлеб, но и на масло сливочное Вологодское. Ну и, конечно, чтобы потребители подвоха не почувствовали, как говорили в одном старом советском фильме, чтоб всем хорошо было. Так и появилась линейка чудодейственных средств до 20, до 30, с 31 до 35, после 60. А потом еще и внутри этих линеек с коллагеном, с плацентой, с сушеными бивнями слона или носорога, с моржовыми усами и орлиными перьями. И все довольны, и косметические компании, и потребители. Последние, питаемые ложной надеждой и усыпленные рекламой, свято верят, что крем, помещенный в красивую баночку от известной фирмы, сделает их чертовски молодой и априори счастливой. Мы живем в мире, где правит бал так называемое симулятивное потребление. Термин этот отнюдь не выдумка экономистов или современных аскетов. Он был предложен еще в прошлом веке известным психологом Жаком Лаканом. Симулякр — есть подмена реальных вещей подделками. Важно, что область фальсификации затрагивает именно смысловую сторону вещей и событий. Симулякры имеют реальную власть прежде всего в области регулирования ценностей. А в сфере эмоций симулякр особо сильно стремится представлять собой нечто более реальное, чем сама реальность. Максимум, что может делать любой крем, это смягчать и увлажнять кожу. Проникнуть внутрь клетки для него — невыполнимая задача. В результате мы покупаем не вещь, а бренд. Думаем не о качестве, а о престиже. И совершенно не задумываемся о сути вещей. Ну не может обычный крем сделать вас моложе на 10 лет, просто по своим биологическим свойствам. Косметические средства оказывают воздействие только на верхний роговой слой. Они могут уменьшить сухость кожи, и то при регулярном применении, смягчить ее. Но в подлежащие слои кожи никакой крем проникнуть не сможет, он просто не в состоянии преодолеть кожный барьер, так называемый стекловидный слой с плотно прилежащими друг к другу клетками кератиноцитами. Максимум, что может делать любой крем, это смягчать и увлажнять. Проникнуть внутрь клетки для него невыполнимая задача, клеточная мембрана всегда на стороже. Никакой крем не сможет воздействовать на внутриклеточном уровне. Более того, как только найдется ученый, который сможет разгадать механизм проникновения в клетку постороннего вещества, он сразу же получит Нобелевскую премию ибо в этом случае медицина сделает огромный рывок вперед в сфере лечения многих заболеваний. Получается, что ученые мужи бьются над этой задачей уже долгое время, а сотрудники лаборатории какой-нибудь косметической компании раз — и уже решили проблему. И мировое ученое сообщество это даже не заметило. Разве так бывает? Любой крем состоит из воды и некоторых компонентов, указанных на этикетке в порядке убывания их массовой доли. Никаких чудес и волшебностей в нем нет. Даже так называемая натуральная или органическая косметика не может существовать без консервантов, иначе крем испортится на третий сутки после изготовления. А доставка? А цикл продаж? Когда вы платите большие деньги за баночку крема, Вы платите именно за красивую баночку и рекламу. И за ложную надежду, ибо антивозрастной косметики в медицинском понимании смысла этого слова на сегодняшний момент не существует. Правда, иногда случается такая интересная штука. После применения крема лицо вдруг начинает сиять. Как это? А это, дорогие, никакой не трюк с волшебным орлиным пометом в составе крема, а просто элементарные фазы цикла. Если употребление волшебного суперкрема совпало с фазой цикла, которая длится с 8 по 20 день, то ура-ура! В этот период снижается выработка кожного сала, сама кожа становится более эластичной и упругой. Крем просто рядом проходил, а лучи кожного сияния, связанные с определенной фазой, коснулись и его. А вы попробуйте применить это чудодейственное средство в последнюю неделю перед месячными. Когда сальные железы снова активизируются, когда вероятность раздражения и высыпаний возрастает в разы, тогда и можно будет поговорить о степени воздействия сушеных бивней слона на омоложение. А если климакс уже наступил, то сияние кожи может обеспечить только гормонозаместительная терапия, назначенная грамотным врачом. Или счастливые события – романтические свидание или путешествие в Париж а упругость обеспечивает круговая подтяжка. То же самое касается модных нынче кремов с плацентой. Якобы только он и может омолодить кожу и помочь вам сбросить 20 лет. А как же? Инновационные разработки, новое слово в науке. Вообще старение плаценты есть не что иное, как один из механизмов, который запускает родовую деятельность. Роды прошли, плацента умерла. Как из мертвой ткани может получиться нечто омолаживающее? Загадка. Это касается и БАДов, и различных комплексов против старения. По нашим регламентам они проверяются только на безопасность, а доказывать пользу от их применения не требуется. На сегодняшний день никаких достоверных доказательств эффективности БАДов фирмами-производителями не предоставлено. Все, что можно найти в интернете, не выдерживает никакой критики с точки зрения достоверности результатов и правильности организации эмпирических исследований. То есть БАДы, допустим, с коллагеном не окажут вреда вашему здоровью, это факт. Но и пользы никакой не принесут, учитывая то обстоятельство, что коллаген, как любой белок, распадается в желудке на аминокислоты. Сегодня, когда кризис шагает по планете, зачем вам тратить деньги на то, что не приносит пользы? Может, лучше потратить их на визит к хорошему парикмахеру? Качественная стрижка способна сразу сбросить вам десяток лет или на отдых с любимым человеком, что, безусловно, придаст вам энергии, соответственно, поможет сбросить годы. Будите свое мышление, которое усыпила реклама. Опасайтесь всех этих превосходных степеней совершеннее, моложе, великолепнее. Критерии эффективности этих слов очень размыты. Как понять, что крем хороший? Что значит, кожа стала моложе? Женщину 50 лет стали принимать за 20-летнюю девушку. Остерегайтесь научных терминов, смысл которых вам непонятен. Что такое на клеточном уровне? Что такое инновационный? Какой смысл продавец вкладывает в это слово? Самый простой копеечный крем от ожогов может творить чудеса, если пользоваться им регулярно. Самое простое и недорогое косметическое масло сделает вашу кожу гладкой и нежной, а правильное питание и здоровый образ жизни без фанатизма поможет процессу омоложение. Умение грамотно тратить свои деньги, не попадаясь на крючок эмоций, существенно влияет на качество жизни. Недаром же Нобелевскую премию по экономике за 2002 год получил психолог Даниэл Канеман. Механизм номер два. Откуда токсины? Быстрый результат без усилий всегда завораживает. Естественное желание человека иметь все, жить в удовольствии и чтобы ничего за это не было, часто используется коммерсантами от медицины. Лет 30 назад слово «целлюлит» было таким же непонятным, как слово «маркшейдер». Потом умные маркетологи придумали крем от целлюлита и понеслось. Целлюлит — это неприлично, ужасно. Срочно необходимо вмешательство косметологов. О том, что целлюлит есть особенность женского организма, и его можно сделать менее заметным только с помощью интенсивных физических упражнений, об этом скромно умалчивается. О том, что различные кремы и мази от целлюлита скорее бесполезны и имеют в основном психотерапевтический эффект, красивая баночка, приятный запах, тоже не говорят. Хорошо, крем от целлюлита безопасен, и если у вас есть лишние деньги, и вы хотите пройти сеанс психотерапии, кто бы спорил? Наслаждайтесь. Но, к сожалению, есть процедуры, которые наносят здоровью непоправимый вред. Вот, например, излюбленное словосочетание маркетологов от косметологии выводит шлаки и токсины». Какие шлаки? Наш организм что, доменная печь? Мало кто готов взять учебник анатомии и биологии, чтобы прояснить для себя этот вопрос. Зато есть большое количество желающих примкнуть к адептам волшебной магии, именуемой гидроколонотерапией. В результате гидроколонотерапии, сделанной с целью очищения, будут чистые, довольные, румяные микробы. Дорогие, имейте в виду, эта процедура назначается в особых случаях, часто тяжелых, и проводит ее только врач. И только в лечебном учреждении, а не в салоне красоты, после комплексной сдачи анализов и обследования у проктолога, гастроэнтеролога, эндокринолога, невропатолога и гинеколога. У гидроколонотерапии есть серьезнейшие противопоказания – болезнь крона, геморрой, язвенный колит, анемия, аутоиммунные заболевания, болезни желудка и так далее. Мало того… При бездумном применении этой процедуры может нарушиться кишечная флора, а она формируется десятилетиями. Может нарушиться синтез витаминов, особенно группы В, что приведет к авитаминозу, снижению иммунитета. Результатом гидроколонотерапии, сделанной вам в салоне красоты с целью очищения и избавления от токсинов, будут чистые, довольные, румяные микробы. Разумеется, те, что остались в кишечнике после такой экзекуции. И высокая вероятность осложнения. Или вот еще такой шедевр, как чистка от паразитов. Сначала, конечно, все как полагается. Анализы, сбор анамнеза. Однако в коммерческой клинике, к бабке не ходи, паразитов у вас обязательно обнаружат. Даже тех, которые в нашей средней полосе не живут, а вы никуда дальше ее и не выезжали. Ни в Африку, ни в Юго-Восточную Азию. Откуда они, такие волшебные путешественники, взялись у вас в организме, если вы все лето провели на даче? Загадка? Тем не менее, пропейте курс страшно дорогих пилюль, а потом еще вот это, а вон той розовой таблеточкой закусите, чтобы наверняка. Любой врач-паразитолог объяснит вам, что профилактика заболевания инвазиями, заражения организма паразитами, заключается в элементарной гигиене и правильной обработке пищи. Мойте руки перед едой. Да-да, такое вот элементарное, совсем некоммерческое правило. Соблюдайте режим термической обработки пищи. Не пейте воду из-под крана. Кстати, особенно внимательными надо быть любителем японской кухни. Суши – один из источников заражения гельминтами. А также в обла личинки паразитов, не погибают при засолке, и рыбные икра, приготовленные в домашних условиях, без надлежащего ветеринарного контроля. Никакие профилактические меры в виде принятия внутрь настоек сушеных лапок летучих мышей вас не спасут. С тем же успехом вы можете пить ежедневно таблетки от головной боли, чтобы голова потом не заболела. Если вы опасаетесь, что в вашем организме поселились неприятные квартиранты, то сдайте анализ на яйцеглист и соскоп на энтеробиоз. По-другому без проведения этих анализов паразитов выявить в организме невозможно. Встречаются еще такие виды экзекуции, как чистка печени желчных протоков и других внутренних органов. В основном адепты всякого рода очищения апеллируют к тому факту, что подобные процедуры способствуют снижению веса. Дорогие! Печень не старая кухонная раковина, не стоит ее чистить без надобности. А снижению веса способствует нормализация режима питания и физические нагрузки. Туда же в ересь очищение кишечника от отходов жизнедеятельности, токсинов с помощью глауберовой соли, оливкового масла, сушеных просячих хвостиков, смешанных с дерьмом летучей мыши. Часто подобные эксперименты над собой заканчиваются срочным хирургическим вмешательством. А если вам повезет и хирург не понадобится, то обезвоживание, снижение моторики кишечника, вымывание естественной микрофлоры и в итоге полное отсутствие самостоятельного стула вам гарантировано. Так что прекратите читать разные страшилки в интернете, а возьмите учебник анатомии и посмотрите, как устроена печень. Откроем вам маленький секрет. Ни один патологоанатом не видел шлаков в печени. Камни в желчных протоках бывают, конечно, А вот шлаки – никогда. С чего бы это? В период поздней молодости, а по современной геронтологической классификации молодость длится до 45 лет, можно себе позволить относиться к здоровью серьезно. Понимать, что слово сочетание «чистка организма» с медицинской точки зрения не выдерживает никакой критики. Что все коммерческие диагнозы дельцов от медицины обогащают только их кошельки и в лучшем случае бесполезны для вашего здоровья. В худшем же наносят вред. Относитесь критически к сомнительным рекомендациям, особенно за большие деньги. Как говорят в Одессе, их вам есть куда потратить. Механизм номер три. Долой холестерин. В деле борьбы за долгую активную жизнь холестерин объявлен врагом номер один. Складывается впечатление, что лозунг «долой холестерин» является основой долголетия, его знаменем и гимном одновременно. Тем не менее, хотелось бы сказать несколько слов в защиту холестерина. Согласитесь, если в процессе эволюции природа сохранила его присутствие в организме, значит, в этом была необходимость. Вот основные заслуги холестерина. Помогает головному мозгу обрабатывать информацию, так как входит в состав клеток головного мозга и клеток, проводящих нервные импульсы. Без него невозможно полноценное функционирование глазного нерва. Без него невозможно усвоение жирной пищи, мы не можем исключить жиры из рациона полностью, это приведет к весьма печальным последствиям. Участвует в синтезе всех гормонов. Участвует в выработке серотонина, дефицит которого может привести к депрессии. Участвует в синтезе витамина D. Одним словом, холестерин – очень важный участник полноценного функционирования нашего организма. Источником заблуждения о том, что холестерин наш враг номер один, послужила теория Николая Николаевича Аничкова о прямой связи холестерина и атеросклероза. Безусловно, вклад этого ученого в медицину огромен, но что касается холестериновой теории, то его эксперименты велись не совсем корректно, а именно на кроликах. Кормление этих травоядных животных пищей, богатой холестерином, действительно привело к впечатляющим результатам, их смертность значительно выросла. Однако тот факт, что кролик – существо травоядное, почему-то не учитывался. Позже в теорию Николая Николаевича Аничкова были внесены уточнения, и на сегодняшний день ученые пришли к выводу, что нарушение липидного обмена – это, безусловно, важная, но только одна из причин возникновения атеросклероза. Холестерин необходим нашему организму. Мы получаем его из продуктов животного происхождения – и никакие орехи или молоко эти продукты не заменят. Но здесь основное правило таково. Количество холестерина в потребляемой пище должно быть достаточным для нормального функционирования организма, но не избыточным. Сейчас, в эпоху развития индустрии фастфуда и практически исчезнувшей культуры питания, именно избыток холестерина играет с нами злую шутку. И самое важное, что мы должны усвоить – Правильное питание, культура потребления пищи, есть образ жизни. Не бывает плохих продуктов. Все дело в генетике, условиях жизни, способах и чистоте употребления пищи. Существует масса вкусных продуктов, которые можно есть, и при этом качество жизни совершенно не страдает. Когда человек хочет нормализовать свой режим питания, он часто отказывается от этой затеи, даже не начав. А все потому, что начинает он не с того конца. Начинает с запретов. Прочтет, сколько всего нельзя, и загрустит. И подумает, ну его этот правильный образ жизни. Тоска зеленая, а не жизнь. А лучше всего изменение режима питания начать с положительных подкреплений и посмотреть на тот список продуктов, которые можно. Он оказывается довольно впечатляющим. И потом согласитесь, что можно и разрешено – Есть разные понятия. Итак, список продуктов, которые предпочтительно употреблять в пищу. Рыба северных морей, скумбрия, сардины, тунец, лосось, сельдь и другие 2-3 раза в неделю. Оливковое или рапсовое масло, не более одной чайной ложки в день. Фрукты, яблоки, апельсины, персики, сливы. Ягоды, клубника, малина, черника, черная смородина. Овощи. Брокколи, зеленая фасоль, цветная капуста, морковь, свекла, картофель. Бобовые, горох, фасоль. Обезжиренные молочные продукты. Птица, без кожи. Яйца, 2-3 раза в неделю. Компоты, морсы, кисели, не магазинные. Тощие, без прослойки жира, мясо. Крупы. Некрепкий чай, кофе, лучше без сахара. Сухое вино. 250 мл в день. Кстати, об алкоголе. Знаете ли вы о том, что умеренное употребление алкоголя сопровождается меньшей частотой возникновения атеросклероза и ишемической болезни сердца по сравнению с полным отказом от спиртного? И, конечно, как разумные люди, вы не относите к алкоголю химические смеси наподобие коктейлей в баночках. Готовить пищу лучше всего на пару. И проще – поставил пароварку на определенное время и занимайся своими делами. И полезнее. Борщ, сваренный на воде, ничуть не уступает по вкусовым качествам борщу, приготовленному на мясном бульоне. Тушеные перчики, кисели, крекеры, запеканки – масса продуктов, которые можно есть и при этом качество жизни – совершенно не страдает. А если вы не представляете Новый год без салата оливье, то сделайте себе такой подарок. Ничего страшного нет в том, чтобы есть сей вкусный продукт несколько раз в год. Самое главное – съесть не тазик, а пару столовых ложек. И в мозг сигнал о положительном подкреплении поступит, и избыток холестерина организм не получит. Имейте в виду, нашему организму нужно примерно 20 минут, чтобы в мозг поступил сигнал о насыщении. Поэтому поешьте немного, подождите 20 минут. Вполне возможно, что больше не захотите. И, конечно, одно из главных условий долгой жизни – профилактика и ранняя диагностика заболеваний. Поэтому периодически проходите исследование полного липидного профиля. Оно включает в себя анализы на общий холестерин, холестерин низкой плотности, ЛПНП, холестерин высокой плотности, ЛПВП, 3 глицериды. Особое внимание обращайте на холестерин низкой плотности – Особое внимание обращайте на холестерин низкой плотности, его показатель не должен быть выше 2,6 ммоль на литр. Периодичность исследования должен определить врач, так как липидные нарушения в организме по большей части генетически обусловлены. Механизм номер 4. Едим и худеем. В нашей культуре принятию пищи отводится существенная роль. Еда для нас — это не только удовлетворение первичных биологических потребностей, это еще и эмоциональная составляющая. Именно потому нам так трудно удержать себя в жестких рамках, ведь мы часто не осознаем, что за желанием попить чайку, перекусить в неурочное время, скрывается не голод, а психологические проблемы. Еда может компенсировать вполне конкретные эмоциональные проблемы, являясь своеобразной компенсацией психологических травм. Первое. Еда — это безопасность. Эту установку человек получает в самом нежном возрасте до года. Когда на любое внешнее выражение ребенком потребности в контакте, родители, прежде всего мать, отвечают предложением пищи. Или когда демонстрируют ему собственную любовь, целуют, обнимают только в процессе кормления. Для успешного развития младенца самое главное — эмоциональный контакт с матерью. Именно он создает у него чувство безопасности, формирует базовое доверие к миру. Если же эмоциональная составляющая общения с матерью тесно связана с приемом пищи, то подобная связь закрепится в бессознательном младенце и будет незримо присутствовать в жизни уже взрослого человека. Второе. Еда – компенсация нелюбви к себе. Нелюбовь к себе – это всегда горько, обидно и больно. И в этом случае еда может восприниматься как некий объект, которым можно заесть обиду, закусить горькую пилюлю. Кроме этого, нелюбовь к себе сопровождается гневом, страхом перед будущим, что может привести к так называемой импульсивной еде. И человек начинает есть не тогда, когда голоден, а под воздействием спонтанных, неосознаваемых импульсов. И именно благодаря импульсивному питанию можно съесть 5 шоколадок в день и даже этого не заметить. Третье. Еда – компенсации личной тревожности. В нашем организме есть как симпатическое, отвечающее за возбуждение, так и парасимпатическое, отвечающая за процессы торможения, нервные системы, работающие, что называется, на противовесе. То есть, когда активно работает одна, другая отдыхает. Когда вы испытываете чувство тревоги, то активно симпатическая нервная система. Напряжены мышцы, усиленно бьется сердце, учащается дыхание, активно циркулирует кровь в сосудах головного мозга, ведь еще со времен палеолита тревога — сигнал к действиям. После еды кровь приливает к желудку, пища переваривается, вас потянуло в сон. Это включилась парасимпатическая нервная система. В структурах нервной системы стало преобладать торможение, и тогда возбудимость, а с ней и тревожность падают. Вы расслабляетесь, внутренняя невротическая тревога отступает, давая вам своеобразную передышку. Четвертое. Еда замещение удовлетворения. Без положительных подкреплений человек может достаточно быстро скатиться в депрессию. Наше бессознательное, охраняя нас, Пытается найти эти подкрепления в доступном простом варианте. Процесс еды сдвигает, пусть временно, наступление депрессивной фазы. Съел кусочек торта, когда на душе тоскливо, получил положительные эмоции. Происходит некое самоутешение едой из-за чувства собственной неудовлетворенности. Или, например, такая ситуация. Человек живет в крайне нервозной обстановке. Близкие его не уважают, он находится в зависимом состоянии. Став больше, значительнее, человек воспринимает себя более защищенным. Пятое. Привычки питания родом из детства. Те, кому в детстве запрещали выйти из-за стола, пока не будет чистой тарелка, кого не пускали гулять, пока не будет съеден обед, наверняка перенесли эти установки во взрослую жизнь. Готовят много, калорийно и не встают из-за стола, если на тарелке остается хотя бы кусочек, и наверняка имеют лишний вес. Пересмотрите свои пищевые привычки. Если детство ваших родителей пришлось на военные или послевоенные годы, то для них еда действительно означала биологическое выживание. В то непростое время достаточное количество пищи и вправду было гарантией жизни. Потом выросшие родители по привычке пытались накормить впрок своих детей, то есть вас. Времена изменились, привычки остались. Смерть от голода уже не грозит. Так почему мы до сих пор наедаемся так, что встать из-за стола проблематично? Почему не хотим отказаться от нашей привычки наедаться в прок? Небольшое увеличение массы тела к 40 годам, особенно если выражавшая женщина, это нормально. И если же мы решили похудеть, то подходим к этой задаче как спринтер. Стайерские дистанции нам утомительны идем в атаку с шашкой наголо применяем драконовские меры кефирные белковые яблочные диеты не едим после восемнадцати, на ночь пьем какой-нибудь волшебный чай кефир едим вилкой к какому идеалу мы стремимся к какой форме к той которая отражает здоровье учитывая возраст образ жизни наличие детей климат совсем нет многие почему-то стремятся к себе 20летний фраза Мой вес такой же, как в 20, становится предметом гордости. Между тем, естественное небольшое увеличение массы тела к 40 годам, особенно если выражавшая женщина, это нормально. Более того, это даже красиво. Женщина, которая в свои 40 ⁇ не выглядит изможденной крестьянкой из картин русских художников XIX века, это действительно красиво. Нет однозначно полезных или вредных продуктов. Все зависит от размера порции, способов приготовления, регулярности употребления, физических нагрузок, общего состояния здоровья, культурно-исторических особенностей, генетики. Сложно представить себе работницу фермы где-нибудь в Якутии, которая питается кефиром и зеленью. В этом случае ей будет проблематично целый день чувствовать себя бодрой, без горячей пищи, содержащей белок животного происхождения в 40-градусный мороз. Кстати, в обществе очень популярен миф о том, что вот раньше люди были здоровее и питались только натуральной пищей. Учитывая, что средняя продолжительность жизни была 40-50 лет, то, конечно, были здоровее. Никто просто не доживал до периода наступления болезней. Однако сейчас мало кого прельщает перспектива умереть в этом возрасте, зато здоровым. Ради интереса посмотрите в интернете рецепт суточных щей, который так любил Александр Сергеевич Пушкин. Думаем, редкая печень и поджелудочная современных людей выдержат такой удар. Это к мифу о том, что раньше пища была более здоровой. Быстрые диеты, которые так популярны сегодня, не могут быть здоровыми. Диета – это образ жизни, который подразумевает, что скорректировав процесс питания именно для себя, вы потом придерживаетесь его всю жизнь. С небольшими дополнениями, изменениями, но постоянно. Подходить к составлению такого долгосрочного меню необходимо ответственно и вдумчиво. Часто к срывам и невыполнению взятых на себя обещаний может привести. Первое. Особое эмоциональное состояние. Если тревожность ваш постоянный спутник, или вы находитесь в депрессии, то необходимо сначала разобраться с эмоциональной составляющей. Снизить тревогу, прибегнув к психотерапии. Победить депрессивное состояние. В противном случае вы или будете срываться, или ваше эмоциональное состояние значительно ухудшится. А это совсем не тот результат, к которому надо стремиться. Второе. Игнорирование баланса наслаждения. Постоянно ограничивать себя, не позволять себе даже посмотреть в сторону шоколадных пирожных, стоит только при наличии соответствующих медицинских показаний. В других случаях баловать себя время от времени разными вкусностями не только не вредно, но даже полезно с эмоциональной точки зрения. Не надо превращаться в великомученицу, объявляя всем окружающим, что вы не можете попробовать тортик. Вам можно, только небольшими порциями и не слишком часто. Третье. Отсутствие анализа пищевого поведения. Как часто можно услышать стенание о том, что вот ничего не ем целый день, а поправляюсь? Это часто происходит от того, что, используя пищу в качестве утешающей эмоции, мы просто не замечаем, как отправляем в рот сладкие кусочки. Как только мы начинаем записывать все, что съели, на первых порах не анализируя, а просто фиксируя, мы сразу видим наши тайные калории. Четвертое. Незнание истинной калорийности продуктов. Иногда бывает, что в каком-нибудь маленьком кусочке жирной семги калорий содержится намного больше, чем в таком же по размеру кусочке сливочного масла. Однако масло мы не едим, так как решили отказаться от жирной пищи. Но семгу лопаем за обе щеки, объясняя это наличием в ней полезных жирных кислот омега-6 и омега-3. В результате набираем лишний вес, не понимая, почему так происходит. Реальный пример. Студенческое общежитие, комната, где живут пять девчонок. Время ужина. На столе появляется огромная сковородка, жареной на сале картошки. Заглядывает сосед. Девчонки, можно попросить у вас хлеба? Ты что? Девушки искренне возмущены. Мы же на диете, значит хлеба не едим. Не повторяйте ошибок вышеназванных студенток. Обращайте внимание и на размер порции, и на калорийность. Учитывайте климат, в котором живете, и ваше эмоциональное состояние. И тогда диета будет для вас совсем не диетой, а образом жизни, поддерживать которой будет легко и просто. Механизм номер пять. Девчонки уже не стоят в сторонке. Одна из особенностей погони за молодостью, которая странно прижилась в нашей культуре, подражание взрослой женщины поведению и внешности подростка. Такое вот интересное сочетание «мудрость» и «женственность», завернутое в маечку ярко-розового цвета с изображением Микки Мауса. Поведение подростка, походы на дискотеку, молодежный сленг и реакции, умудренной житейским опытом женщины. Своего рода иллюзия остановки времени. Мол, если я выгляжу на 18, то мне на самом деле 18. Все успею, все сумею сделать, даже остановить бег времени. В предыдущей книге «40 лет время желаний. Секретные механизмы построения успешных отношений» Эксмо 2015 год, мы уже рассказывали о том, что подобный диссонанс играет с вами злую шутку. Наш мозг так устроен. Он очень не любит расплывчатые туманные ситуации. Даже старина Фрейд считал, что глубина невроза определяется степенью переносимости ситуации неопределенности. А в данном случае, как есть неопределенность – Ясно же, что не подросток. Откуда тогда эти бантики? Ваш визави пугается, что следующим этапом будет переодевание в школьную форму, а потом и просьба покормить из бутылочки. Ролевые игры возможны в определенном контексте. А пока до свидания, милочка. Я не понимаю, кто вы и как вас следует воспринимать. Осознание собственных возрастных преимуществ помогает разом убить несколько зайцев. Во-первых, к вам уже... Не подойдет, на дискотеке прыщ... не подойдет на дискотеке прыщавый подросток с предложением сходить в KFC и перекусить пирожком. Во-вторых, те мужчины, которые могут оценить ваш возраст, прежде всего ценят то, что данному возрасту присуще – женственность, мудрость, взвешенные реакции. Вам не надо ничего придумывать и напрягаться, чтобы соответствовать. Вы ведете себя естественно, а это всегда заметно и ценится. Исключите такой вид борьбы с возрастом, как желание выглядеть ровесницей собственной дочери. В-третьих, женственная одежда – это всегда очень красиво. Увы, на слишком молоденьких девушках элегантные костюмы часто смотрятся как с чужого плеча. Они не умеют их носить, они слишком порывисты в движениях. И получается, что костюм отдельно, а его обладательница отдельно. А женщина около 40 одетая в элегантный костюм, смотрится необыкновенно изысканно. Еще одна особенность современной женщины элегантного возраста — подмена гендерных ролей. Известный адвокат Александр Добровинский подробно и с юмором описал эту ситуацию в одном из своих рассказов в книге «Добровинская галерея. АСТ, 2015 год» о знаках внимания одной элегантной женщины элегантному мужчине. Но. Мужчины поколения 40+, не готовы к такому повороту событий. Они хотят сами ухаживать, сами дарить цветы, сами завоевывать женщин. Гендерные роли действительно сильно размыты в молодежной среде. Там уже не важно, кто кому позвонит первый, кто за кого заплатит в кафе. Изменение социальных ролей среди молодежи – это характерная черта нашего времени. Но элегантные женщины, за которыми хотят ухаживать элегантные мужчины, Они еще остались, и эту данность надо подчеркивать и подпитывать. И охранять эти привычки от воздействия современных веяний. Ведь недаром, если в театр сегодня придет какая-нибудь старушка-театралка в чернобурке и шляпке, она привлечет, она привлечет всеобщее внимание, она станет триумфатором. Увы, в театр в настоящее время одевается иначе. Старушка же будет носителем традиций. Прекрасных традиций, по которым, если честно, многие тоскуют. Тоже ведь хочется одеться подобным образом. Но как в чернобурке в троллейбусе? Исключите такой вид борьбы с возрастом, как желание выглядеть ровесницей собственной дочери. Все эти оправдания «но я чувствую себя на 18», что называется, в пользу бедных. Чувствуете себя на 18 в свои 45? Замечательно, значит, вы энергичны и активны. Конечно, молодость и здоровье — это энергия. Но даже еле заметные гусиные лапки и первая легкая седина заставят усомниться. А если к этому вы присвокупите еще и мини-платье с рюшками, то мозгу вашего визави будет дана команда «беги от нее». Так, на всякий случай, ибо непонятно, чего ждать. Об этом мы писали выше, и еще раз повторим, чтобы усвоили накрепко. У современных сорокалетних сейчас самое благодатное время. Во-первых, уже накоплен житейский опыт и обретена материальная независимость. А во-вторых, современные технологии омоложения сделали такой качественный скачок в сторону поддержания хорошего здоровья, который нашим родителям и не снился. И теперь появилась реальная возможность, используя преимущество возраста, еще и внутренне, на уровне физиологии, долго оставаться молодой, И То есть сегодня сбылась мечта многих – вернуться в свои 30, но с нынешними мозгами. Поэтому не надо достоинство возраста превращать в недостатки. Самый лучший эффект наступит от умелого сочетания плюсов и… Плюсов? Внешних плюсов возраста и плюсов современной медицины. Вот что мы хотим сказать. Резюме. Пять действий, которые вы можете сделать прямо сейчас, чтобы оценить правильность стратегии, направленной на сохранение молодости и здоровья. Первое. Честно ответьте себе на вопрос. Когда вы в последний раз были у врача и сдавали необходимые анализы? Только честно. Если это было давно, исправляйте ситуацию. Второе. Проверьте свой холодильник. Не слишком ли вы аскетичны? Или наоборот, безразличны к собственному здоровью? Питание должно быть разнообразным, отклонение в любую сторону пользы не приносит. Третье. Возьмите анатомический атлас и учебник биологии и посмотрите, как устроен и как работает ваш организм. Это поможет вам существенно сэкономить, когда очередной продавец будет слишком настойчив, предлагая волшебные пилюли. Четвертое. Если у вас избыточный вес, задумайтесь о своем эмоциональном состоянии, Хороший психолог придет вам на помощь. Пятое. Без психического здоровья хорошее физическое состояние просто невозможно. Как у вас обстоят дела с положительными эмоциями? И что вы можете сделать, чтобы добавить их в свою жизнь?